А? И почему ты думаешь, что я обманываю вас? Не пытайся провести меня. Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Не знаю, пустота вам помогла или ещё что, но я верю, что вся ваша чёртова дюжина залезла внутрь авокадо, где не ощущала течения времени. Но что насчёт самого авокадо? Получается, он ждал в этом парке все пять месяцев? Ты хоть понимаешь, насколько это сложно? Слова, которые она произносила, разили словно пламя. Улыбка постепенно покинула лицо Мадженты, но на упрёки Ника ответила не она, а сам Авокадо, стоявший за её спиной. «Я... я в порядке», — воскликнул он, моргнув маленькими круглыми глазами. «Я... всё время спал, поэтому я в порядке». Несмотря на то, что под артом Авокадо виден паразитирующий на нём АСС-комплект, он, судя по всему, сохраняет рассудок. Хотя до полного контроля над собой, как у Мадженты, ему ещё далеко. В противовес этим двум аватарам, остальные 12 владельцев комплектов стояли с потухшими глазами, неподвижные молча. А если подумать, то 4 дня назад, когда Авокадо пытался съесть шоколад Папетту, он даже сказал, что любит её. Огромный аватар попытался воскликнуть что-то ещё, но тут Маджента вскинула правую руку, остановив его. Повернувшись к Ника, она кратко поклонилась, а затем сказала «Приятно познакомиться, Красная Королева. Я не ожидала, что вы с кровавым котёнком придёте сюда, но рада вас видеть. Вы совершенно правы. Мне пришлось заставить авокадо исполнить весьма тяжёлую роль. Я понимаю, что должна была остаться снаружи и ждать вместе с ним, но не смогла этого сделать. Но не потому, что я заскучала бы от ожидания». «А потому что хотела выступить против Чёрной Королевы в идеальном состоянии. Только и всего?» Услышав эти слова, Черноснежка ответила голосом, разившим словно острый клинок. «Значит, я оказалась права, Маджента Сизза. Передав карты АСС-комплектов Кроу, ты бросила мне вызов». «Ну, получается, что так. Мы встретились гораздо раньше, чем я предполагала. Но я должна быть благодарна хотя бы за это. Здесь нет посторонних». «Нет ограничения по времени, а я собрала все подвластные мне силы. Ради возможности сразиться с армией Черной Королевы, я готова вытерпеть любые упреки». «Я не думала, что наша первая встреча произойдет именно здесь. Почему ты так сильно хочешь сразиться со мной?» Маджента ответила на вопрос Черноснежки не сразу. Сначала она погладила свисавшие с пояса клинки длинными пальцами. Губы – единственная заметная часть сокрытого лентами лица – На мгновение поджались. Наконец она заговорила. Хараюки ещё никогда не слышал, чтобы её голос звучал так пронзительно и холодно. «Потому что у тебя было всё, когда ты только родилась, Блэк Лотос». «О, например...» «Думаю, я не смогу перечислить всего. Обобщу словами сила и воля, хорошо?» «Как только ты стала Бёрстлинкером и появилась в ускоренном мире, у тебя уже была невероятная сила и непоколебимая воля» твой внешний вид тому доказательство. Маджента вскинула руку и указала пальцем на Черноснежку. Правило один уровень один потенциал. Ха -ха -ха. Какая смешная шутка. Все вы наверняка понимаете, что это не так. Есть биослинкеры, которые родились сильными, и те, кому не так повезло. Не смей так говорить, хотелось закричать Хрою Йоки. Слово потенциал выражало не только мощность способностей и спецприёмов, Даже если в момент появления в ускоренном мире аватар не владеет ни спецприёмами, ни усиливающим снаряжением, нужно лишь верить в это воплощение, созданное из твоей собственной души. Продолжать тянуть руки к небесам, несмотря ни на что. И однажды дуэльный аватар обязательно откликнется. Этот принцип поддерживал Хороюки во всех его битвах. Но в то же время в его голове невольно ожили слова, сказанные «Маджентой» четыре дня назад. Сразу после рождения авокадо-авойдера бросил его родитель, решив отобрать у него стартовые очки вместе со своим легионом. Уже на пороге смерти авокадо получил от «Мадженты» АСС-комплект, с помощью которого смог победить людей своего родителя и лишить их очков. У «Авокадо» не было того однажды. Если бы «Маджента» не вмешалась, Он потерял бы остатки очков и навсегда бы исчез из ускоренного мира просто потому, что не родился ни с великой силой, ни с приятной внешностью. Авокадо спас не принцип одного потенциала, а АСС-комплект. Хараюки стеснул зубы, не в силах ничего сказать. Черноснежка же вышла вперёд, пройдя между ним и Такумо, после чего спокойным голосом проговорила. «Хорошо, я учту твои слова». «Но как они связаны с моей внешностью?» Услышав этот ёмкий отклик, Маджента вновь улыбнулась. «Дуэльные аватары рождаются из душевных травм. Все знают об этом. Травмы. Они же изъяны. Вернее, их вид и размер находят своё отражение в аватаре. У меня есть мнение, что чем выше симметричность аватара, тем меньше ему нужны другие люди». «Симметричность? В смысле схожесть левой и правой стороны?» Именно. Левый и правый, верхний и нижний, передний и задний. Неважно. Симметрия в конечном счете сводится к неизменности, к полной удовлетворенности текущим положением дел. Вы ведь проходили в школе, что чем симметричнее молекулы, тем они стабильней. Симметричные молекулы не разрушаются и не вступают в реакции. Разве проходили? Почему-то, несмотря на происходящее... Этот вопрос заставил Харуюки заволноваться, и в конце концов он повернулся в левую сторону и спросил у стоящей сзади парт. «Это правда?» «После операции почитай в сети про бензол и резонансную стабилизацию», – послышалось в ответ. Понимая, что такие термины во втором классе средней школы вряд ли проходят, Харуюки кивнул, сказав «Хорошо», и вновь повернулся вперёд. В этот самый момент Черноснежка слегка пожала плечами и сказала, «Думаю, что уподобление дуэльных аватаров молекулам немного натянуто. Допустим, мой аватар обладает симметрией, но то же самое можно сказать и о тебе и о твоих товарищах, нет?» На первый взгляд это так. Однако, Черная Королева, в твоей фигуре скрывается элемент симметрии, которого больше нет практически ни у одного аватара. После этих загадочных слов Маджента изящным движением вскинула правую руку и широко расправила пальцы. Харуюки смотрел на её ладонь, не понимая смысла происходящего. У неё было пять пальцев, так же как у Харуюки и большинства остальных дуэльных аватаров. А выглядели они тоже по-обычному, и совершенно непонятно, с чего она решила показать им их. И в этот самый момент Харуюки наконец понял... Ладони дуэльных аватаров, да и человеческие тоже, не обладают симметрией. Указательный палец гораздо длиннее мизинца, а у большого пальца и вовсе нет никакой пары. Лишь у «Черной королевы Блэк Лотос» руки симметричны, потому что они — клинки, способные разрубить абсолютно всё. Сама Черноснежка же поняла смысл вскинутой руки Мадженты моментально, вглядываясь в замолчавшую Черноснежку — Маджента произнесла еще более вызывающим голосом. «Наши ладони несимметричны. Чтобы обрести симметрию, нам нужна рука другого человека. Но твои руки не похожи на наши Блэк Лотос. Твои клинки сами по себе обладают идеальной симметрией. Тебе не нужен никто другой. Ты с самого начала родилась со всем необходимым тебе. Как ты смеешь!» Воскликнул Харой Юки не в силах больше терпеть. «Как ты можешь делать такие выводы по одному лишь внешнему виду? В конце концов, ты ведь сама говорила, что ненавидишь само понятие пары. Ты противоречишь сама себе!» «О, значит, я немного неясно выразилась». Маджента слегка взмахнула рукой и опустила её. «Я ненавижу понятие чего-то одного из пары. По правде говоря, моё желание сразиться с Чёрной Королевой связано не с её совершенной симметрией. Мне не нравится то, что она обладая силой, с помощью которой можно достичь чего угодно. Сделала ребенка, сформировала легион и играет в родительскую любовь и дружбу. «Я не переношу позицию Черного Легиона, который считает себя рыцарями, избранными сражаться со злом». Хотя она и говорила сдержанным голосом, слова ее впивались в сознание, словно мощные клинки. Внутри Хараюки вспыхнули такие чувства – что перед глазами появилась белая дымка. Бесцветная аура появилась и возле Такума с Чиури, и даже вокруг Фука, молчавший всё это время. Но, несмотря на такие слова, Черноснежка ответила с совершенно безразличным видом. «Так вот она что, Маджента Сизза. Наконец-то я поняла, что именно ты хочешь сказать, поскольку ты пытаешься сделать ускоренный мир однородным с помощью АСС-комплектов». Так называемые элитные группы автоматически становятся твоими врагами, но увы, асс комплекты и сами создавались лишь. На этом месте черноснежка прервалась и покачала головой. Скорее всего, черноснежка изначально собиралась сказать что-то в духе. «Комплекты и сами создавались лишь для того, чтобы сделать из одного человека всемогущего берсерка. Тело АСС-комплектов накапливало в себе огромное количество негативной инкарнации, чтобы однажды влить его в могущественное усиливающее снаряжение, превратив его в броню бедствия 2 Эту теорию высказала Аквакарент, когда три дня назад посетила дом Харуюки. Хотя этот план очень подходил по стилю общества исследования ускорения, увы, у них нет никаких доказательств. Им никак не удалось бы убедить Мадженту в истинности этого предположения. Вместо этого Черноснежка продолжила всё тем же безразличным тоном. «Нет, что-либо говорить о комплектах уже слишком поздно. В конце концов, мы пришли сюда для того, чтобы уничтожить их. Кроме того, хоть я и не могу согласиться с твоим мнением о том, что мы элитная организация, но если уж дошло до такого... «Сомневаюсь, что тебя удастся переубедить словами. Нам остаётся лишь сразиться. Ты сама увидишь, сильны ли мы от того, что нас такими создала система!» Слова Черноснежки проникали в сердце, словно бесконечно гладкие и бесконечно острые лезвия. Но Маджента Сизза не испугалась и кивнула. «Хорошо. В принципе, ты уже сказала всё, что собиралась сказать я. Но... Напоследок ещё кое-что...» Если в этой битве победите вы, нам не важно, что вы сделаете. Можете хоть убивать всех нас, пока мы не лишимся очков. Мы не будем на вас злиться. Но если победим мы, то ты должна будешь пообещать нам, что больше никогда не будешь преследовать АСС-комплекты «Черная Королева». Что будешь лишь молча смотреть на то, как этот мир переродится. Вы потратили столько усилий на эту засаду, Но за победу просите лишь это. Победив нас на неограниченном поле, вы могли бы лишить нас очков или насильно перезаражать нас АСС-комплектами? Нет. Ваша Watch Witch сможет отцепить комплекты. А если мы соберёмся лишать очков двух королев, на это уйдёт столько времени, что я боюсь даже представить. Но главное, я хочу, чтобы вы увидели это. Чтобы вы увидели мир, в котором силы всех аватаров равны, в котором нет смысла объединяться в группы или легионы. Этот новый мир, который не будет отторгать берстлинкеров, родившихся без силы и приятной внешности. Как только Маджента закончила свою речь на громкой ноте, глаза всех аватаров, стоящих за ней, синхронно вспыхнули красным. Казалось, будто этот свет резонировал с безумными мыслями Мадженты Сизза. Скорее всего, все 13 человек отряда Мадженты, включая Авокадо, Бёрстлинкеры из районов Сатагая и Ота. Возможно, что среди них есть и те, которых словно пяти паке заразили комплектами против их воли. Но с появления комплектов прошло уже две недели, и после еженочной обработки можно считать, что все они полностью разделяли убеждения Мадженты. Убеждать их в чём-либо уже бесполезно. Хорошо. Если мы проиграем, я обещаю, что Неганебилос не будет вмешиваться в происходящее, пока твоя мечта не исполнится. И всё же, даже если все бёрстлинкеры, кроме нас, станут использовать АСС-комплекты, мы продолжим сражаться». В Маджента расплылась в довольной улыбке. «Это так похоже на тебя, Чёрная Королева. Что ж, пора потихоньку приступать. Извините, но заменять битву схваткой один на один я не собираюсь». Не люблю такие пародии на настоящие битвы. Разумеется, мы на это и рассчитывали. Поскольку вы пользуетесь АСС-комплектами негативной инкарнации, любой бой все равно превратится в побоище без правил. Но кто бы из нас не выиграл, вы все равно поймете, насколько ужасны, жалки и бессмысленны битвы на инкарнациях. И то, почему систему инкарнации столь долгое время держали в тайне. Когда Черноснежка произносила эти слова, ее голос звучал тихо, но в то же время немного печально. Однако Аватар ее окутал бледный фиолетовый оверрей, демонстрировавший боевой дух. После этого Черная Королева обернулась и тихо шепнула своим товарищам. «Рейн, Рейкер и все остальные. Несмотря на то, что я наговорил о Мадженте, сильная инкарнация может привлечь внимание крупных энеми». Поэтому в начале битвы терпите, а потом, в нужный момент, уничтожьте всех противников одним залпом. Битва против других бёрстлинкеров несколько приблизит нас к бездне, но об этом будем думать уже после того, как всё кончится. Окей, так точно. Ника и Фука отозвались голосом, остальные молчаки внули. Но не успели они встать в боевые стойки, как к вдруг обратился стоящий напротив неё Такумо. «Командир, разрешите мне первому напасть на Мадженту Сиза. В конце концов, это из-за меня она оказалась связана с Негом Небилас». «Хорошо, но не переусердствуй. Это касается и остальных. Не забывайте, что мы находимся совсем рядом с зоной поражения атак Метатрона. Если вы приблизитесь к башне, вас испепелит лазером. В качестве линии агро будем считать...» С этими словами Черноснежка указала взглядом на мраморную тропинку – проходившую через сад. Она находилась примерно в 20 метрах от начала ареала Метатрона, который простирался на 200 метров вокруг Метаунтауэра. «Вон ту дорожку. Постарайтесь ни при каких условиях не заходить за неё Аватары вновь дружно кивнули. Маджента Сизза, стоявшая метрах в десяти от них, тоже закончила раздавать указания своим товарищам, повернулась вперед и сняла клинки с пояса. «Пайл!» «Я надеюсь, ты помнишь?» – прошептал Харуюки. «Про то, что её мечи соединяются в ножницы?» – моментально отозвался Такумо. «Не переживай, у меня есть план. Кроу, прошу!» а В этот раз моментально ответил уже Харуюки. «Не волнуйся, я обязательно защищу Бел. Обычно после таких фраз со стороны Чиури доносилось что-то вроде «Опять вы меня всерьёз не воспринимаете!» Но в этот раз она промолчала и переместилась за спину Харуюки. Пожалуй, Чиури здесь единственный человек, не умеющий использовать инкарнацию. А значит, защищать бесценного лекаря команды от инкарнационных атак должен Харуюки. Отряд из девяти человек под предводительством Черной Королевы и отряд из 14 человек под предводительством Мадженты Сизза с лязгом встали в боевые стойки. Сухой воздух заката моментально потяжелел. Ощущая, что от напряжения по его металлической броне вот-вот забегают искры, Харуюки, тем не менее, продолжал раздумывать краем сознания. Если бы это была обычная групповая битва, то перед её началом он бы внимательно изучил каждого противника, пытаясь по цвету и форме аватара определить его способности. Но в этой битве заниматься этим бессмысленно, Все враги, за исключением Мадженты, собирались атаковать исключительно с помощью тёмных ударов и тёмных выстрелов АСС-комплектов. Аватары этих 13 человек различались размерами, формой и цветом. Но все эти способности уже не показывали уникальность каждого бёрстлинкера. «Маджента Сиза, неужели ты хочешь, чтобы ускоренный мир выглядел именно так?» эти слова Проскочившие в голове Хару Юки словно превратились в искру, которая воспламенила повисшее в воздухе напряжение. В движении одновременно пришли все 23 дуэльных аватара.